При этом судья сделал языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, которым угощает наша бакалейная Мергородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечкой но икры отведал. Прекрасная икра! Нечего сказать, отличная! Потом выпил я водки персиковой, настоянной на золототысячник, Было шафранное, но шафранное, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо. Наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить. а, -а, -а Слыхом слыхать, видом видать! — вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича. — Бог в помощь! Желаю здравствовать! — произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны, свойственную ему одному приятностью.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 «Покорно благодарю», — отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь. «Сделайте одолжение, Иван Иванович!» «Не могу, весьма благодарен!» При этом Иван Иванович поклонился и сел. «Иван Иванович, сделайте дружбу, одну чашечку!» «Нет, весьма обязан за угощение!» Сказавший это Иван Иванович поклонился и сел. «Только чашечку, одну чашечку!» Иван Иванович протянул руку к подносу и... и взял чашку. Фу ты пропасть! Как может, как найдется человек поддержать свое достоинство?